Глава 9. Ключ 3. Развить внутренний голос интуитивного едака и прислушиваться к нему. Начать прислушиваться к внутреннему заложенному природой голосу это намеренное действие. Именно так мы выращиваем интуитивных едаков. У каждого из нас есть внутренний голос, который управляет нашим выбором и определяет наше поведение. Во взаимоотношениях с ребёнком Этот голос опирается на чувство безопасности, доверия, внимания, заботу и служит примером того, как могут выглядеть позитивные взаимоотношения с едой и телом. Именно поэтому три ключа так важны для воспитания интуитивного едока. Рацион будет выглядеть совсем иначе, без внутреннего голоса интуитивного питания, и мы опираемся на него, чтобы намеренно дать понять своему ребёнку, что любим его безусловной любовью и одобряем его внешний вид. Это средство, с помощью которого мы должны донести до наших детей идею интуитивного питания, не усаживая их для беседы и не рассказывая о нём. Вам совсем не обязательно даже произносить эти слова, чтобы что-то изменить. Достаточно ваших действий, отзывчивости и заботы, когда вы решаете немного притормозить и осознанно и аккуратно говорить о еде и теле. «Ваши слова...» Тон голоса, информация, которую вы передаёте как вербально, так и невербально, всё это влияет на голос интуитивного едока вашего ребёнка. И вы можете действовать эффективно только в том случае, если разобрались со своим прошлым. Во второй части аудиокниги мы предлагали вам способы проанализировать историю своего детства. Ваши слова и поступки, с помощью которых вы реагируете на питание своего ребёнка, возникают не случайно, а из-за того, что вы слышали и говорили себе в течение жизни. Именно поэтому так важно возродить внутри себя голос интуитивного едока и прислушиваться к нему. Будет справедливо отметить, что многие, хотя и не все, родители, так чувствительны в вопросах питания и внешнего вида из-за того, что ранее сталкивались с болезненными переживаниями, связанными с диетами, нехваткой еды и чувством стыда за своё тело. Как выразился Бессел Ван Колк, автор книги «Тело помнит всё», какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают. Травма — это не то, что осталось в прошлом. Это событие, которое оставило после себя боль, ужас и страх, которые продолжают жить внутри. Наша боль не исчезает просто потому, что прошло какое-то время. Если мы в результате каких-то событий решили, что наше тело плохое, неправильное, недостойное того, чтобы его ценили, что мы плохо поступили, поскольку что-то не то съели, эти чувства не проходят бесследно. Память об этом опыте отпечатывается в нашем сознании. Кроме того, остаётся желание сбежать, исправить ошибку или уклониться от повторения подобной ситуации. И когда что-то происходит — Например, спустя много лет вы обнаруживаете, что ваш ребёнок тайком стащил пончик, а вы в 10 лет стыдились именно того, что ели пончики, ваша реакция может быть не нейтральным ответом на возникшую ситуацию, а отражать ваш стыд, от которого вы хотите уклониться или который хотите компенсировать. Диеты наносят травму. Ограничение в питании, взвешивании, критика, привязка ценностей или потенциала человека к его рациону или весу — всё это наносит травму. Мы редко обсуждаем чувство стыда, которое испытываем в связи с питанием, несмотря на то, что оно знакомо многим. Мы подавляем его, держим внутри себя и надеемся никогда больше не сталкиваться с этим демоном. Культура стройности демонстрирует, что этот опыт мы проносим через всю свою жизнь, И когда мы становимся родителями, то в вопросах питания и воспитания детей воссоздаём знакомые нам модели. Если только нам не удаётся изменить ситуацию. Интуитивное питание помогает нам избавиться от бесполезных мыслей и сурового надзирателя внутри, нейтрализовать своё отношение к еде и снова начать ею наслаждаться. Признайте, что пережили травму, и поработайте с ней. Неважно, нанёс ли её кто-то из вашего окружения или здесь постаралась культура стройности. Вы считали, что диета позволит вам уважать себя и быть здоровыми. Позвольте себе ощутить разочарование. Признайте, как трудно не реагировать на питание своего ребёнка, на то, как меняется его тело. Если бы всё было легко, нам не пришлось бы писать книгу, чтобы поддержать родителей на этом пути. Идти по нему непросто. Это болезненный опыт, и вы можете двигаться не спеша, в своём темпе. В этой главе мы делаем особый акцент на прошлых травмах, связанных с питанием и телом. Это так важно, потому что некоторым слушателям удастся возразить голос интуитивного едока, просто прослушав эту аудиокнигу. Другим же понадобится переработать годы, а может и десятилетия прошлого опыта, чтобы прервать сложившийся цикл в общении со своими детьми. У каждого из нас свой путь. Многим из нас придётся возродить голос интуитивного едока, и на это потребуется время и практика. Нельзя игнорировать факт, и исследования это периодически подтверждают. Всё, что взрослые говорят о еде, питании и теле, оказывает существенное влияние на отношение ребёнка к своему внешнему виду и на развитие навыков интуитивного питания. Если нужно, вернитесь ко второй части аудиокниги, проанализируйте, какое отношение к еде у вас сложилось в детстве, какие уроки вы вынесли, какую наследственность в плане питания вы получили, с кем вам хотелось бы поговорить о прошлом, каким образом вы можете переработать свой опыт, погоревать о нём, что вам нужно для того, чтобы ощутить, что вас слышат, видят, О вас заботиться. После этого вы сможете двигаться дальше и заботиться о своих детях так, как вы бы хотели, чтобы заботились в детстве о вас. Слова интуитивного едока. У вас, как у родителя, у взрослого человека, который заботится о ребёнке, есть определённый набор обязанностей. На вас и приготовление пищи, и покупка продуктов, и планирование, и распоряжение бюджетом, и установление границ и необходимость подавать пример. Немало. А ещё вы не только стараетесь справиться со всеми этими обязанностями, но и помогаете своему ребёнку разобраться со сложными эмоциями и стадиями голода. В этой главе мы приведём вам несколько примеров того, как вы можете использовать свой голос, чтобы определить для себя, как выглядят ваши роли и стать примером интуитивного питания для ребёнка, помогая ему тем самым развить своего внутреннего естественного едока. Как сказать «да», когда ребёнок просит еду? Представьте себе, что малыш просит у вас разрешения съесть что-то особенное. Когда вы говорите «да», убедитесь, что делаете это не потому, что хотите наградить его за хорошее поведение или за то, что он съел здоровую пищу, а потому, что вы позволяете своему чаду есть, когда у него возникло желание и еда доступна. Вы не обязаны всегда говорить «да», слушайте дальше раздел «когда сказать нет». Но если вы даёте своё разрешение, вы должны понимать, что оно связано с текущей ситуацией и дозволением питаться, а не становится вознаграждением, не связано с полезностью продуктов или с тем, что сегодня особый случай. Вот несколько нейтральных фраз, с помощью которых вы можете выразить своё одобрение. «Разумеется», «помой руки, я жду тебя за столом», «Как думаешь, сколько ты съешь?» «Сколько тебе положить?» «Да, тебе помочь?» «Конечно!» «Могу также предложить тебе...» «Я поставлю всё на стол!» Все эти фразы помогают выразить нейтральное отношение к еде, когда вы говорите «да» на просьбу ребёнка разрешить ему что-то съесть. Когда сказать «нет»? Вы, как родитель, руководствуетесь здравым смыслом и решаете, какая еда будет в доме и в какое время. Разумеется, дети будут просить что-нибудь перекусить между приёмами пищи. Важно, чтобы вы не просто реагировали на эти просьбы, а задумывались, почему они возникают. Детям скучно? Они проголодались? Сбился сложившийся распорядок? Появился новый или необычный продукт, который вызывает у них интерес? Помните о своих родительских ценностях и о необходимости быть гибкими. Иногда будет случаться так, что правильным решением будет сказать «нет». Если вы поняли, что ребёнок просит есть, потому что заскучал, ваша задача — решить эту проблему и найти ему занятие, а не винить юного едока в том, что он решил развлечься с помощью еды. Понимание того, что ребёнку нужны компания, стимул, игры и цель — такая же важная часть взаимоотношений с едой, как и само питание. Понимает ли ваш ребёнок, почему вы ему отказываете? Может быть, ему уже пора идти спать, а он пытается оттянуть этот момент и просит что-нибудь перекусить? Дайте ему понять, что уже поздно, и больше сегодня никто есть не будет. Если ещё не пора спать, а ребёнок просит еды, можете ли вы сказать ему «конечно». Бывает так, что малыш просит поесть в неподходящий момент. Вы едете в машине, торопитесь и так далее. Подумайте, скоро ли он будет обедать? Может быть, он просит какую-то определенную еду, а у вас ее нет, и вы не можете позволить себе ее купить? Но убедитесь, что сделали паузу перед тем, как сказать «нет», и понимаете, что ваш выбор обусловлен непривычкой поступать так, как диктует культура стройности, после чего четко объясните, почему вы отказали. Существует много веских причин для того, чтобы ответить «нет» на просьбу дать какую-то еду. Это те же причины, по которым вы не можете постоянно играть с ребёнком, покупать ему любые игрушки, выполнять все его желания. Определённые границы, ваша ответственность и заведенный порядок приёма пищи в семье — вот лишь несколько причин, почему вы можете отказать. Здесь мы расскажем, как сказать «нет», и эти фразы не связаны с ограничениями в питании, фетфобией или чрезмерно строгими правилами. Важно помнить о том, что вы должны объяснить, Ребёнку почему говорите «нет». Дайте ему понять, что скоро у него будет возможность поесть, и никогда не стоит стыдиться того, что захотелось попросить какую-то еду. Это совершенно нормально и понятно. Привычка говорить «да» и быть гибкими позволяет вам соблюдать равновесие и говорить «нет», когда это необходимо. Когда вы даёте разрешение, малыш понимает, что если он хочет какую-то еду, это не означает, что он плохой. Вот несколько нейтральных фраз, которые помогут сказать «нет». Прямо сейчас нам нужно... Поэтому давай вернёмся и съедим это попозже. Мы только что позавтракали, а это мы можем съесть позже. Сейчас не время обеда, перекуса, но скоро мы сядем за стол. Спасибо за то, что проявляешь терпение. Знаю, и то, и другое выглядит аппетитно. Сейчас выбери что-то одно, а в следующий раз возьмёшь другое. Я понимаю, ты огорчился, потому что не можешь съесть это прямо сейчас. Я так рада, что тебе нравится эта еда, теперь она будет у нас на столе чаще. Нам нужно оставить немного этого блюда. Съешь что-нибудь другое. Сегодня у нас в меню эти блюда. Если не хочешь, можешь их не есть. Если вы отказываете ребёнку на просьбу дать еду, и он огорчается, это нормально. Особенно если речь о малышах. Именно так они выражают разочарование или выясняют, где проходят границы. Такое поведение не означает, что вы плохой родитель, лишаете ребёнка еды или ограничиваете его. Естественно, что иногда дети пытаются взять ситуацию под контроль. Чем больше вы им даёте свободы в определённых пределах, позволяя решать, что и в каком количестве есть, тем лучше они будут со временем понимать, чего ожидать. В самом начале пути, когда вы разрабатываете гибкий график питания, устанавливайте границы и говорите «нет», чувства ребёнка будут ущемлены, и это нормально. Позвольте юному едоку проявить эмоции. Ваша задача заключается не в том, чтобы малыш испытывал только позитивные чувства, а в том, чтобы реагировать в соответствии со своими ценностями, определять границы и давать ребёнку понять, что у него будет достаточно еды, ему позволяют есть, и он может получать удовольствие от процесса. Эмоциональный настрой и голос, который мы используем, чтобы помочь детям распознать истинные желания. Наши эмоции неразрывно связаны с питанием и аппетитом. Еда и чувства взаимосвязаны, но это не означает, что мы должны есть всякий раз, когда ощущаем дискомфорт. Важный момент, связанный с пробуждением голоса интуитивного едока — способность различать, какой тип голода мы испытываем. Чтобы научить этому ребёнка, мы должны постепенно научиться этому сами, а также показать, как можно удовлетворить свои эмоциональные потребности другими способами, не прибегая к еде. Мы демонстрируем нашим детям радость и удовольствие от еды, которые являются эмоциональным опытом принятия пищи, а также помогаем им понять, что они могут доверять своим чувствам, верить, что они выживут и развивать в себе способности справляться с разными ситуациями. Если мы постоянно прибегаем к помощи еды, чтобы утешиться в дискомфортных ситуациях, эмоциональный голод начинает ощущаться так же, как физический. Человек ассоциирует эмоциональное состояние с чувствами. Например, грусть или тревога интерпретируется как чувство голода. Когда желание поесть, чтобы успокоиться, становится первичной реакцией, мы забываем о других, очень важных способах регулировать эмоции, включая способность ощущать то, что вы чувствуете, и справляться с ситуацией, обсуждать свои эмоции, просить помощи, принимать любовь и поддержку. В процессе воспитания интуитивного едака одна из ваших задач — научить ребёнка понимать разницу между чувствами и помнить, что если ему грустно или страшно, он может обратиться за поддержкой к кому-то из близких людей или даже помочь себе самостоятельно. Физический голод Это потребность тела в топливе и питательных веществах. Физические ощущения, которые мы при этом испытываем, весьма типичны. Если поесть или перекусить что-то, чувство голода улетучивается. Эмоциональный голод порой сохраняется даже после того, как вы поели. Если эмоциональные потребности ребёнка остаются без ответа со стороны взрослого или в результате травмы, он может постоянно прибегать к утешению с помощью еды. Пища даёт временное убежище, отвлекает, позволяет впасть в оцепенение и тому подобное. Подобное состояние может достичь кульминации, если к неудовлетворённым эмоциональным потребностям примешиваются ограничения в питании или диеты. Даже не столь очевидные случаи ограничения в питании помните историю Анны, родители которой постоянно акцентировали внимание на здоровой еде, могут привести к тому, что ребёнок будет ощущать неудовлетворённость и бояться, будто не получит достаточно пищи. И в результате еда превращается в эффективное и мощное средство, помогающее справиться с неприятными эмоциями. Например, если вы ограничиваете потребление мороженого, оно становится продуктом, который приносит огромное удовлетворение и успокоение. Хотя если оно не возводится в ранг запрещённой еды и отношение к нему нейтральное, это всего лишь мороженое, оно уже не имеет такой эмоциональной ценности, чтобы выступать средством преодоления трудностей. Для многих людей, в том числе молодых, еда становится спасательным кругом. Мы часто недооцениваем защитную функцию, которую несёт в себе пища, когда к ней обращаются за утешением, за неимением других средств. Еда может стать реальным способом справиться с ситуацией, получить удовольствие и ненадолго сбежать от негативных мыслей и чувств. Именно поэтому эмоциональное переедание необходимо рассматривать как способ получить то, что в противном случае недоступно. Возможно, это не идеальный метод решения проблем, и в результате можно столкнуться с какими-то неприятными побочными эффектами, например, будет болеть живот. И всё же это важный инструмент — Который помогает выжить и справиться с проблемами, утратой или горем. Некоторые люди, страдающие от компульсивного переедания, выжили в невероятно тяжелых жизненных обстоятельствах лишь потому, что действительно нашли способ справиться с ситуацией, начали много есть. Это, в какой-то мере, справедливо для всех типов расстройств питания. Они механизм адаптации и средство самозащиты. Этичное и эффективное лечение компульсивного переедания никогда не должно ставить себе целью снижения веса и включать диеты или ограничения в питании в качестве терапии. Это отвлекает от истинного исцеления, которое заключается в том, чтобы научиться по-разному справляться с неприятными ситуациями, восстанавливая здоровые отношения с едой и телом. Ограничение в питании играет важную роль в лечении компульсивного переедания хотя, к сожалению, не всегда это главный метод терапии. Никто не способен вылечиться от расстройства питания с помощью лишь ещё более суровых ограничений. И в этом заключается определённая сложность. Здорово, если вы будете демонстрировать, что эмоции и питание связаны. На самом деле разделение этих двух составляющих — дело рук культуры стройности. Очень важно показывать ребёнку, что вы получаете удовольствие и находитесь в гармонии со своими эмоциями, когда едите. Можете ли вы помочь своему чаду справиться с неприятными чувствами и обратить внимание на то, что в следующий приём пищи они хотят съесть что-то определённое, чтобы утешиться? Да, культура стройности создала ложную установку. Все виды эмоционального переедания опасны. Это не так. Иногда эмоциональное переедание — естественный механизм, помогающий справиться с ситуацией. Есть это безопасно, законно, еду часто легко найти, и этот способ хорошо помогает. Освоив интуитивное питание, вы начнёте понимать, что за желанием утешиться с помощью пищи стоят определённые эмоции. Если мы чувствуем себя одиноко и хотим, чтобы партнёр, который сидит рядом с нами на диване, нас обнял, мы можем просто попросить об этом. Эмоциональная потребность будет немедленно удовлетворена. Но если мы грустим из-за того, что потеряли одного из родителей, и желая ощутить взаимосвязь с ним, едим на его день рождения его любимое блюдо, просто потому что эта традиция — это прекрасный способ не только успокоиться, но и ощутить столь необходимую нам взаимосвязь. Еда — это не всегда то, что им нужно. Ваша задача как родителя заключается не в том, чтобы избавить ребёнка от неприятных эмоций или развеять его плохое настроение и грусть, хотя, конечно же, вы хотите и этого. Вместо того, чтобы пытаться отогнать тяжёлые чувства, вы можете научить ребёнка справляться с ними. Обладая умением перерабатывать негативные эмоции, дети вырастают сильными. Когда мы спешим прогнать тяжёлые чувства, особенно предлагая еду в качестве решения, Мы не помогаем им ощутить свои эмоции и увериться в том, что с ними всё будет хорошо, и они в силах пережить неприятности. Фразы для моделирования эмоций во время еды с помощью голоса внутреннего едока. «Я с нетерпением жду вкусного ужина. Я бы хотела, чтобы этот обед не заканчивался. Так жаль, что я уже наелся и места для десерта не осталось. Это лазанья восхитительна, Я с удовольствием приду в этот ресторан ещё раз и снова закажу её. Я очень скучаю по дедушке. Думаю, что сегодня я приготовлю куриный суп с клёцками по его рецепту. От этого вкуса и запаха меня переполняет счастье. Сегодня мне грустно. Хочу съесть какое-нибудь приятное на вкус горячее блюдо на ужин. Фразы, которые помогут установить эмоциональный контакт с ребёнком. Тебя обнять? Ты выглядишь расстроенным. Хочешь поговорить? «Я всегда рядом». Чего бы ты хотел прямо сейчас? Может быть, ты испытываешь какие-то сильные эмоции и хочешь поговорить об этом? Фразы интуитивного едока, которые помогут установить взаимосвязь с телом. Что подсказывает тебе твой организм? Как себя чувствует твой животик? Ты наелся? Каково это блюдо на вкус? Что именно тебе понравилось? Ты любишь есть хлопья, пока они ещё хрустящие или когда уже размякли? Я тебя слышу, я тебе доверяю. Я доверяю твоему телу. Кажется, ты закончила есть. Ты наелась? Что ты ощущаешь прямо сейчас? Чем я могу помочь? Используйте голос своего интуитивного едока, чтобы стать образцом взаимосвязи с телом. Я доверяю своему телу. Я до сих пор голоден. Мне грустно, потому что я уже наелся, живот полный. Я не голодный, но поем, потому что мне нужна энергия. У этого блюда не такой вкус, как я ожидала. У этого блюда именно такой вкус, как я и думал. Когда я огорчена, у меня нет аппетита. Я расстроен. Сейчас сделаю паузу на пару минут, перезагружусь и попробую снова. Можно добавки? Можно я возьму один домой? Нет, спасибо, сейчас я не голодна. Может, попозже. Спасибо, что приготовили это блюдо. Очень любезно с вашей стороны. Но мне оно не нравится. Если все наелись, я бы хотел взять ещё кусочек пиццы. Вас не касается, как я выгляжу. Важные фразы, с помощью которых можно начать знакомить детей с интуитивным питанием. Как ты себя чувствуешь? Один мой, Эми, хороший друг, выступал на конференции, и один из родителей спросил, что говорить детям, если они всё время просят печенья. Знаете, что ответил мой друг? Почему бы вам не спросить, как ты себя чувствуешь? Любой из нас может спутать симптомы эмоционального и физического голода. Родители часто нас спрашивают, что делать, если я понимаю, что ребёнок ест, не испытывая физического голода? Во-первых... Точно ли вы уверены, что он его не испытывает? Ребёнок как-то дал понять, что съел больше, чем требовалось. На каких предположениях вы основываетесь? Кроме того, мы знаем, что сильные эмоции могут маскировать сигналы, поступающие от организма, пробуждать аппетит и влиять на восприятие ощущения голода и сытости. Вполне возможно, даже если вы думаете, что ребёнок ест в отсутствии чувства голода, на самом деле это не так. Дети, которым ограничивали доступ к еде, часто, особенно поначалу, начинают постоянно выпрашивать еду. Они могут съесть большое количество тех продуктов, которые раньше были под запретом или выдавались в ограниченном количестве. И на то есть две причины. Во-первых, наш мозг запрограммированно полагает, что такое послабление временно. Во-вторых, новый продукт пробуждает интерес, а новизна притягивает. Чем чаще этот продукт доступен, тем больше вы к нему привыкаете, и его привлекательность в ваших глазах падает. Постепенно новая еда теряет свою власть над вами. Если какой-то продукт был в доме под запретом, у ребёнка сложился условный рефлекс. Эта еда появляется лишь от случая к случаю. Следовательно, он хочет съесть больше, чтобы не упустить возможность. И так до тех пор, пока малыш не поверит, что ситуация изменилась. Ваша задача заключается в том, чтобы принять тот факт, что этот процесс займёт какое-то время, нормализовать еду и сделать так, чтобы в доме регулярно были продукты, которые нравятся вашему ребёнку, в том количестве, которое вам по карману. Особенно если вы осознали, как что-то запрещаете. Спросите себя, возможно, ребёнок сейчас переедает, потому что утром получил ограниченное количество пищи? Часто складывается ситуация, когда в течение буднего дня юное поколение получает недостаточно еды. Если это ваш случай, помогите исправить положение вещей. Скачки роста, активная деятельность и пубертатный период — по этим причинам многие юные едоки начинают употреблять больше пищи, чем раньше, или съедают больше, чем должны были. Неважно, в чём причина. Мы рекомендуем вам не зацикливаться на еде и питании. Спросите ребёнка есть ли у него какие-то сложности. Но разговоры о весе заставят его думать, что вы полагаете, будто он слишком много ест. Это будет воспринято как осуждение, неважно, входило это в ваши намерения или нет, и ребёнок станет страдать. У некоторых юных едоков подобное отношение вызовет открытое неповиновение. Они подсознательно начнут стремиться есть больше, чтобы утвердить свою независимость. Это здоровое желание дать вам понять, что именно они в ответе за своё тело, а может, и чтобы восстать против угрозы ограничений в питании. И дети, и взрослые спроектированы природой так, чтобы противиться излишнему контролю. Вместо того, чтобы приставать к ребёнку с вопросами о еде, советуем вам поинтересоваться, как дела. Возможно, всё кончится тем, что вы сядете за стол и перекусите вместе. Если вы обеспокоены из-за того, как ест ваш малыш, Вам в этом невероятно поможет крепкая взаимосвязь, способность отказаться от предположений и осуждения и открыто общаться. Если ребёнка волнуют вопросы питания, доверительные отношения помогут создать комфортную обстановку, в которой он поделится с вами тем, что его беспокоит, а вы сможете повлиять на ситуацию. Можно спросить и напрямик. «Милый, я заметила, что в обед ты был очень голоден». Достаточно ли ты получаешь еды в течение дня? Я хочу, чтобы ты знал. Ты всегда можешь есть столько, сколько тебе нужно или хочется, и только тебе решать, сколько съедать. Я никогда не буду осуждать тебя. Возможно, у тебя что-то случилось, и я могу помочь? Я могу и ошибаться. Если это так, забудь, что я сказала. Дайте ребёнку время, чтобы он адаптировался к новому подходу. Мы, родители, должны дать своим детям понять. Говоря, что сейчас печенье не будет, мы не имеем в виду, что печенье не будет вообще. Это означает, что его не дадут прямо сейчас. И детям нужно время, чтобы это осознать. Например, вы испекли это печенье на праздник, чтобы угостить друзей, и его не так много. Именно поэтому вы отказываете ребёнку в просьбе съесть одну штучку, но говорите, что в скором времени испечёте или купите ещё. Если вы выполняете свои обещания, малыш начинает понимать, что иногда мы отказываемся от любимых продуктов не потому, что они плохие или вредны, а потому что сейчас неподходящее время или любимой еды нет в наличии. Вы вполне можете говорить ребёнку о том, какое это разочарование, когда не удаётся получить желаемое. Все родители понимают, насколько важно детям справиться с таким неприятным чувством. Иногда мы расстраиваемся из-за еды. Но если родители принимают решения в отрыве от аспектов, связанных со здоровьем, внешним видом или страхом в отношении питания, это позволяет отойти от установок культуры стройности. Говорить «нет» — нормально. Всем родителям порой приходится сталкиваться с такой необходимостью. Мы хотим, чтобы вы спросили себя, «Почему я отказываю?» и донесли ответ до своего ребёнка. К нам часто обращаются родители детей, которые перестали завтракать из-за напряжённой ситуации в школе. Поскольку эмоциональные потрясения не связаны с едой, вам необходимо найти причину, чтобы помочь своему малышу решить проблему с завтраком или что там он не ест. Если вы будете заставлять ребёнка есть по утрам, то, скорее всего, лишь добавите ещё один слой к его проблеме. Он начнёт огорчаться из-за того, что вы его не понимаете и вам всё равно. Это может привести к тому, что он начнёт обманывать, отвечая на вопросы о питании, а проблема так и останется нерешённой. Очень важно проявить внимание, если вы обеспокоены тем, как ест ваш ребёнок, в чём истинная причина, какие отношения у него сложились в школе, что с ним происходит. В некоторых случаях пропуск приёма пищи может служить опасным признаком ранней стадии расстройства пищевого поведения. Если ваш ребёнок уже не совсем маленький, Поговорите с ним и объясните, что вы встревожены и хотите вместе с ним подумать над тем, как решить проблему с завтраком. Доверяйте своему чутью. Если вам кажется, что речь идёт о беспорядочном питании или расстройстве пищевого поведения, обратитесь за помощью к сертифицированному диетологу или психологу, знакомому с концепцией «быть здоровым в теле любого размера». Предлагаем вам ещё несколько вариантов, помимо вопроса «как дела», которые помогут ребёнку понять, что он вам не безразличен, что вы рядом, вы его не осуждаете, а всего лишь встревожены. «Чем я могу тебе помочь? Что я могу сделать для тебя прямо сейчас? Могу ли я как-то поддержать тебя?» Эти фразы пригодятся при общении с детьми постарше и подростками, которые уже могут делиться и осознавать, что им действительно нужно. Удивительно, но некоторые дети помладше тоже способны на это. Посоветуйтесь с ребёнком, с какими фразами вы можете к нему обращаться, и напоминая, что пора бы поесть, и для обсуждения вопросов, не связанных с едой, чтобы это помогло юному едоку и чтобы он не чувствовал, будто в его планы вторгаются, ему досаждают или мешают. Конечно, именно такой ответ отражает принципы интуитивного питания и даёт позволение есть. Когда ваш ребёнок просит что-нибудь перекусить, вы можете на автомате в соответствии с установками культуры стройности, ответить что-нибудь вроде «Нет, это тебе вредно, выбери какую-то полезную еду». Подумайте, насколько категорично это утверждение. Если эта еда вредная, почему вы иногда разрешаете её есть? Дети мыслят конкретными понятиями, и такие ситуации сбивают их с толку, а запрещенная еда становится лишь более желанной. Теория возрождения подтверждает снова и снова Если вы разрешаете есть какой-то продукт, отношение к нему нейтральное, а шансы на то, что ребёнок начнёт потреблять его в большом количестве позже когда вас не будет рядом, невысоки. Если вы собираетесь отказать ребёнку в его просьбе, дать ему утром шоколадный капкейк, потому что бережёте капкейки для вечеринки по поводу дня рождения, которое состоится днём, вы можете ответить так. Сейчас я не могу дать тебе капкейк, но могу предложить два других варианта. Если нет необходимости приберегать шоколадные капкейки к празднику, вы можете сказать «конечно». Дайте ребёнку желаемое, и притягательность капкейка для него снизится. Это не означает, что малыш будет перекусывать шоколадными кексами каждый день. Это ваша выдрессированная культура и стройность сознания так зациклена на сладком десерте. Если ребёнок будет есть одно и то же каждый день, даже шоколадный капкейк потеряет для него свою привлекательность. Мой самнер-муж часто купает или укладывает сына, пока я вместе с дочерью ем десерт на кухне. Однажды я положила дочери немного меньше мороженого со взбитыми сливками, чем она обычно съедает. Малышка съела десерт и попросила добавки. Мозг воскликнул «нет, она и так уже съела достаточно». Голос интуитивного едока сказал «Она хочет мороженого, а я доверяю её организму». Я ответила «Конечно». Дочка съела и эту порцию и спросила «Мамочка, а можно мне ещё немного и с шоколадным сиропом?» И снова моё тело напряглось, и воспитанный на диетах мозг выдал «Она себя не контролирует, она никогда не остановится, что ты делаешь, недоученная идиотка?» А голос интуитивного едока сказал «Самое ценное, чему ты можешь научить дочь — «Доверять своему телу». Я ответила ребёнку «Конечно» и дала то, что она просила. Чтобы не сбиться с курса, я ориентировалась на свои ценности. Дочка уже съела все основные блюда за день, то есть лишний десерт не повлиял бы на аппетит. Я не хотела, чтобы она считала мороженое запрещённым продуктом или продуктом, который можно есть в ограниченном количестве. Кроме того, я ценила взаимосвязь с телом и верила, что оно подскажет ей, когда еды достаточно. Дочка съела третью порцию мороженого со взбитыми сливками и шоколадным сиропом и вышла из-за стола с перепачканным личиком. Она осталась довольна. Я снова прогнала в голове разговор о еде. Я продемонстрировала, что доверяю ребёнку. Она получила опыт интуитивного питания и позволила организму решить, когда остановиться. У меня не было необходимости вмешиваться в процесс. Мы закончили вечер сытыми и без ненужной нам негативной энергии и споров по поводу десерта. Вас не касается, как я выгляжу. Примерно в 5-6 лет ваш ребёнок готов к разговору о том, как реагировать на комментарии и внимание со стороны других людей. Важно научить ребёнка, как себя вести, а не надеяться, что ему не придётся использовать эту фразу. Все мы периодически сталкиваемся с нежелательным вниманием, критикой или жестокостью в отношении своего тела или внешнего вида. И вероятнее всего, что это случится, когда вас не будет рядом, чтобы помочь своему малышу. Когда вы почувствуете, что ваш ребёнок эмоционально готов, начните с ним этот очень важный разговор и чётко объясните ему, что никого не касается, как он выглядит. Только родитель или любой другой, заботящийся о ребёнке взрослый, А ещё иногда врач могут высказывать мнение, которое будет важнее, чем восприятие маленьким человеком самого себя. Если вы расскажете ребёнку, что и когда говорить, и как провести границу, это поможет ему, когда случится нечто непредвиденное. Я, Самнер, поговорила на эту тему с дочерью, когда ей должно было исполниться 6 лет. И думаю, что, возможно, мне следовало поднять этот вопрос раньше, до того, как она пошла в начальную школу. Выпустившись из детского сада, дочка стала более самостоятельной. Всё лето она часто играла на улице, бывала в гостях у соседей и нередко приглашала друзей к себе. Я поняла, что мой ребёнок вырос, и что я не могу контролировать, какие фразы ей могут сказать, когда меня нет рядом, но я могу вооружить её нужными словами и помочь сформировать внутреннюю установку. И тогда... Как только кто-то отпустит какой-нибудь комментарий по поводу её внешнего вида, она сможет повернуться и уверенно сказать, отстаивая свою позицию «Вас не касается, как я выгляжу». Вам придётся повторять свои наставления и возвращаться к этой теме некоторое время. Постарайтесь выбрать момент, когда не случилось чего-то необычного, и ребёнок не отвлекается и способен вас слушать. Дайте ему время попрактиковаться. Вы можете сказать ему что-то вроде Как ты отреагируешь, если кто-то скажет что-то о твоём теле? Что-то нехорошее, грубое, недоброе или просто то, что тебе неприятно слышать? Ты можешь ответить «Вас не касается, как я выгляжу». Тебе не обязательно это есть. Это проверенная фраза многих диетологов и родителей. Она передаёт смысл подхода «добавлять», а не «давить». Вам решать, что подать на стол, но никого не заставляйте есть. Это особенно актуально, если у вас маленький ребёнок. Малыши двух-трёх лет обычно склонны проявлять неповиновение, оспаривая каждое родительское решение и говоря «нет» на всё, что вы им предлагаете. Сохраняйте спокойствие, расслабьтесь и просто повторяйте «тебе не обязательно это есть». Скоро. Речь о том, что малыш просит стакан молока или что-то перекусить, а следующий приём пищи уже на носу. Ваша цель — помочь ему не перебить аппетит перед обедом. Доктор Катя Роуэл, также известная как «Доктор по вопросам питания», предлагает использовать фразы вроде «Ужин вот-вот будет, спасибо, что готов потерпеть». Такие фразы помогают взрослым объяснить, почему они отказывают в ответ на просьбу, а также дать понять, что следующий приём пищи или перекус уже близко. Вам придётся полагаться на свой здравый смысл, чтобы определить, не слишком ли проголодался ребёнок и стоит ли дать ему что-нибудь погрызть перед едой, чтобы чувство голода не стало слишком сильным. От перекуса перед едой иногда бывает толк. Доверяйте своему чутью и не ломайте себе голову. Нам нужно оставить немного этого блюда. Может быть, съешь что-то ещё? Смотри, что у нас есть. Хороший вариант, если бюджет ограничен или требуется специальный рацион. Интуитивное питание не означает, что ребёнок может есть всё, а родители не имеют права голоса. Важно объяснить детям, что какие-то продукты недоступны в неограниченном количестве, и мы испытываем определённые чувства, когда сталкиваемся с лимитом. Только вы, выступая примером взаимосвязи с телом, можете решить, какие продукты будут в неограниченном, а какие — в лимитированном доступе. Ваша задача — постараться отделить установки культуры стройности от других причин, по которым вам захочется ввести ограничения. Если ребёнок просит перекус через 20 минут после завтрака. Несмотря на все ваши старания сформировать гибкий и надёжный режим питания, ребёнок иногда будет просить еду между приёмами пищи. Бывает ли такое, что взрослому человеку хочется есть вскоре после приёма пищи? Да. Нужно ли нам стыдиться этого или думать, что с нами что-то не так? Нет. В таком случае Будьте готовы, что такое может случиться. Подумайте, что кажется вам правильным. Помните, что необходимо учитывать всю картину питания целиком, вот когда пригодится гибкость, и ориентируйтесь на голос интуитивного едока, который даёт разрешение есть и позволяет настроиться на состояние человека. Если ребёнок просит перекус между приёмами пищи, спросите себя — Разумно ли и возможно ли дать ему что-то простое? Вы можете сказать «Конечно, мы можем сесть за стол и поесть. Можешь взять это или вот это, после чего мы подождём до обеда, хорошо?» Не стоит заморачиваться и анализировать, почему ребёнок так проголодался. Ладно, а если вы уже надели пальто и ботинки и направились к двери, чтобы идти в школу? Если так, вы можете сказать «Прямо сейчас нам нужно садиться в машину» «Но если хочешь, можешь по дороге в школу съесть что-нибудь из обеда, который я упаковала тебе с собой». Вы признаёте просьбу ребёнка и даёте понять, что спросить — это нормально. Или «Прямо сейчас мы ничего есть не будем, потому что только что позавтракали, но скоро мы сможем перекусить». Вы не стыдите ребёнка и не заставляете его плохо себя чувствовать из-за заданного вопроса, но даёте понять, что еда скоро будет. Вы не лезете из кожи вон и не перекраиваете ежедневное расписание. Если ребёнок проголодается сильнее, то больше съест за обедом. На будущее. Если ребёнок слишком часто просит перекус вскоре после еды, в конце приёма пищи спросите его, сыт ли он. «Похоже, ты закончил, ты хорошо поел». Предлагаете ли вы малышу достаточное количество еды, когда он голоден? Разрешаете ли брать добавку? Чем больше ртов, тем больше предпочтений. Если у вас много детей, и все они хотят разную еду, вопрос границ приобретает ещё большую актуальность. В моём, сам ртоме, один из детей хочет есть макароны с сыром практически каждый день. Я сверяюсь со своими ценностями. Хочу предлагать разнообразные продукты, позволяя ребёнку пробовать что-то новое, и не хочу постоянно для неё готовить, потому что в жизни так не будет. Кроме того, я ценю доверие и хочу, чтобы оно между нами лишь укреплялось, и чтобы дочка знала, она сможет часто есть своё любимое блюдо. Я знаю, что ей оно действительно нравится, и все домочадцы не против, поэтому у нас на столе часто будут просто макароны с сыром наряду с другими блюдами, которые мы, родители, решим приготовить, потому что так заведено в нашей семье. «Я не собираюсь». Готовить всем разные блюда по спецзаказу. Взрослые должны принимать решение, как соблюсти баланс и действовать в соответствии со своими ценностями. Возможно, вы уже предлагали перекусить, но прошло 30 минут, и ребёнок просит леденец. Если вы ответите что-то вроде «Да, конечно, давай поедим за столом, но потом придётся подождать ужина», то дадите ребёнку позволение поесть и продемонстрируйте нейтральное отношение к сладостям. Реагируя так, как вы отреагировали бы на банан или яблоко, или на второй банан и второе яблоко, вы даёте малышу понять, что ограничение связано с тем, что скоро будет ужин, а не, собственно, с выбором еды. Это и не ограничение даже, обозначение границ. Если ребёнок имеет доступ к леденцам, конфетам, бананам постоянно, он не будет чувствовать себя обделённым. Вы понимаете, что одна штука не повлияет на его аппетит перед обедом, который состоится через час, но даете понять, что больше перекусов не будет. Когда вы так себя ведёте в отношении сладостей, которые в других кругах, тоже оказывающих влияние на ребёнка, обычно запрещают или возносят на пьедестал, вы формируете эмоционально-нейтральное отношение к еде. Если малыш просит маффин, которым он может наесться и перебить себе аппетит перед ужином, Поразмышляйте над ответом, который связан не собственно с едой, а с целью — сесть за стол голодным. Можно сказать что-нибудь вроде «Я вижу, ты хочешь маффин?» «Можешь съесть кусочек, давай я тебе отрежу, остальное даешь позже, потому что скоро мы сядем ужинать». Если ребёнок закатывает истерику и требует маффин целиком, вы говорите «Твои слёзы не изменят мой ответ. Хочешь кусочек маффина?» Решать вам, родителям. Если ужин уже через 15 минут, вы хорошо знаете своего ребёнка и понимаете, что он не будет особенно голоден, если съест кусок маффина, скажите так. Он выглядит аппетитно. «Но сейчас мы не будем есть маффин. Хочешь съесть кусочек за ужином?» Если ребёнок согласен, дайте ему кусок десерта вместе с едой. Гибкость в сочетании с чёткой коммуникацией помогает. Если вы часто сталкиваетесь с подобной ситуацией, Перепроверьте сложившийся график приёма пищи. Убедитесь, что малыш получает достаточно еды в течение дня и может выбирать те продукты, которые ему нравятся. Перечисленные далее фразы передают ребёнку следующую информацию от родителя. «Я тебя слышу. Я вижу, что ты голоден, но скоро ужин. Я так отвечаю не потому, что мне не нравится твой выбор, а потому, что мы скоро сядем за стол. Если у ребёнка есть единственная возможность получить леденец, Например, в качестве десерта после ужина эта перспектива его очень воодушевляет. Мы работали с родителями, которые говорили, «Мы не знаем, почему малыш так зациклен на сладком. Мы даём ему что-нибудь вкусное каждый вечер после ужина». И мы отвечаем, «Да, вы позволяете ребёнку есть сладости, и всё же отношение к ним недостаточно нейтральное». По сравнению с другими продуктами, которые вы заставляете его есть, это «вкусняшка». Весьма вероятно, что ребёнок часто получает информацию о вкусникам, конфетах, десертах из разных источников, от других детей, которые едят принесённые с собой завтраки в доме своих друзей, у бабушки, и сравнивает полученную картину с той, которая сложилась дома, когда сладкое разрешено всего один раз в день. Вполне вероятно, что родители, запуганные культурой стройности, хотят установить жёсткие лимиты на сладости. Но когда к одним продуктам относятся совершенно не так, как к другим, у детей это, разумеется, вызывает интерес. Когда мы осознаём, почему ограничения, касающиеся определённых продуктов, мешают воспринимать их нейтрально, мы понимаем, почему стоит расслабиться и позволить детям есть эту еду, дав им шанс самостоятельно регулировать процесс. Именно поэтому, даже если мы ответили «нет» из практических соображений, Необходимо быть последовательными и не ограничивать употребление желанных для ребёнка продуктов. Например, если малыш попросил второй леденец, предложите его вместе со следующим приёмом пищи. Тогда он поймёт, что вы разрешаете ему есть леденцы. Если вы намеревались сделать так, чтобы ребёнок не испортил себе аппетит перед обедом, то есть провели границу, дайте сладость вместе с едой или после приёма пищи, Таким образом, ощущение ограничений исчезнет. Анализируем информацию о третьем ключе. Когда вам дискомфортно от нового для вас голоса интуитивного едока. Вам может быть тяжело разрешать ребёнку есть столько, сколько он хочет, особенно если речь идёт о сладостях или каких-то других продуктах. Ваш дискомфорт понятен. Вы можете рассуждать так. С чего бы мне чувствовать себя спокойно, разрешая дочке есть столько печенья, сколько она хочет? Вспомните о своих ценностях и примите во внимание два важных подтверждённых наукой факта. Первый. Единственный способ дать ребёнку понять, что переедать не стоит, это позволить ему съесть слишком много и почувствовать дискомфорт. Дети экспериментируют с едой точно так же, как и со всем остальным, пока учатся жизни так позвольте им учиться. И вам не придётся играть роль злого полицейского всякий раз, когда поблизости окажется новая или вкусная еда. Дайте ребёнку возможность взять на себя ответственность за то, чтобы вовремя остановиться, потому что он этого хочет, а не потому, что вы его заставляете. Внутренняя мотивация действительно существует. Позвольте ей проявиться и помочь детям в саморегуляции. Второй. Ограничения в питании или нехватка еды лишь усиливают привлекательность определенных продуктов. И дети психологически стремятся есть больше, не ориентируясь на свои ощущения. Ваша строгость не поможет им сформировать мирные взаимоотношения с едой. Если ваш ребенок ест много шоколада, потому что вы перестали его ограничивать, и вы замечаете, что он стал плохо себя чувствовать, можете задать ему вопрос «Как ты думаешь, что происходит?» Вероятного ответ вы услышите «полагаю, я ем слишком много шоколада». И тогда вы выразите сочувствие и с пониманием скажете, что человек может почувствовать себя плохо из-за большого количества сладкого и что организм ребёнка сам позаботится о том, чтобы исправить ситуацию. Просто на это понадобится некоторое время. Разумеется, никому из нас не хочется, чтобы ребёнок ощущал дискомфорт или плохо себя чувствовал. Но вы даёте ему понять, что он не под надзором, ему позволяется есть, а его тело посылает чёткие сигналы. И вместе с тем со временем определённая еда теряет свою привлекательность в глазах малыша. Позвольте ребёнку есть столько, сколько ему хочется. Он поймёт, что вы не надзиратель по вопросам питания и что он сам должен решать, сколько пищи ему нужно. Мы догадываемся, о чём вы сейчас думаете. Я могу дать своему ребёнку безусловное разрешение есть. Но ведь другие родители не сделают этого. Как быть в такой ситуации? Мы дадим вам несколько советов, как сохранять спокойствие и уверенность, используя три ключа, даже если окружающие ведут себя иначе. Первый. Многие взрослые отпускают комментарии по поводу сахара. Дети не понимают, о чём речь, и это сбивает их с толку. Например, в школе они узнают, что во фруктах тоже содержится сахар. Хотите ли вы внушать пятилетнему ребёнку, что сахар вреден? Мы рекомендуем вам не вступать в сговор с другими родителями, не привлекать внимание к этой теме, а отвечать какими-то простыми и понятными фразами вроде «В нашей семье не придерживаются такого правила» или «Мы не беспокоимся из-за сахара, это просто еда». Второй. После того, как вы прослушаете эту аудиокнигу, вы будете знать больше других родителей о том, как помочь ребёнку сформировать здоровые взаимоотношения с едой. Вы хотите услышать что-то более конкретное? Мы вас поняли. Позже вы узнаете больше о том, что разрешение есть, удовольствие и удовлетворение — это реальные и весьма значимые элементы, влияющие на питание в целом и хорошее самочувствие вашего ребёнка. Третий. Научные факты и неприятные последствия для здоровья в будущем не мотивируют детей. Если они к чему и подталкивают, так это к восстанию против введённых ограничений. Четвёртый. Если вы не позволяете ребёнку есть сладкое, когда и другие родители этого не позволяют, подумайте вот о чём. Он будет расти в мире изобилующим, нескончаемым количеством разнообразных сладостей. Если малыш чувствовал себя обделённым, то, обретя свободу, он, скорее всего, захочет компенсировать эту нехватку. Помните выражение «как ребёнок в кондитерской»? Пятый. Оказавшись в доме друга, где разрешены сладости и перекусы, ваше ограниченное в питании чада с высокой вероятностью захочет съесть то, что дома запрещено или лимитировано. Мы сталкиваемся с этим постоянно. Если это не происходит у вас на глазах, Это не значит, что не происходит вообще. История Джины. Джина выросла в Мексике. Среди её предков были выходцы из Ливии, Сирии, а также евреи Сефарды. Её родители поженились, когда матери было всего 16 лет, а в 17 она уже родила Джину. У девочки было лишь одно неприятное воспоминание из раннего детства, связанное с едой. Её братья-близнецы, родившиеся недоношенными, Всё время норовили заснуть во время приёма пищи, но она с нежностью вспоминает, как дома после школы её ждала тёплая еда. Родители героини выглядели совершенно по-разному. Мать была высокой и стройной, а отец — низким и полным. Джина была единственной девочкой в семье, поэтому за её внешним видом пристально следили. Особенно ей доставалась от тёть. Некоторые из них жили в Мексике, другие — в Израиле. Мексиканские тёти часто сравнивали тело Джины со своими, а также проводили аналогию с другими женщинами в семье. Девочка нередко слышала, «Интересно, ты будешь выглядеть как мама или как папа?» Эта фраза сопровождалась недвусмысленным подтекстом. «Лучше бы тебе быть стройной и не выглядеть как упитанные родственники со стороны отца. Ты же не хочешь быть похожей на его сестёр». Джине казалось, что её внешность начали обсуждать когда ей исполнилось примерно 9 лет. Она вспомнила, что как-то раз ела леденец, а одна из тёть выхватила у неё конфету из рук и выбросила её. А затем дама сказала смущённой и расстроенной девочке, что то и такая еда не нужна, от неё толстеют. Вот так и начались разговоры о внешнем виде. Переломный момент во взаимоотношениях Джина с едой и телом наступил, когда ей исполнилось 14 лет. По окончании средней школы дети того района, где жила девочка, по традиции отправлялись на месяц в Израиль. Джина, которая много лет успешно занималась дайвингом, планировала поехать вместе со своим классом. Ей впервые предстояло надолго прервать программу ежедневных пятичасовых тренировок. Её тело наконец-то получило возможность отдохнуть от изнуряющих упражнений. Вместе с тем она услышала традиционное напутствие которые давали всем девочкам, отправляющимся в эту поездку. «Не возвращайтесь назад толстыми». Во время подготовки к путешествию тренеры по дайвингу громко и чётко огласили это пожелание. «Не возвращайтесь назад толстыми». То же самое ей сказала и мать. «Смотри, не располней и не покройся прыщами». Девочка отправилась в далёкую страну с совершенно другой культурой Прекратила интенсивные тренировки, которые посещала вплоть до отъезда, и там она поправилась. Здесь мы хотели бы добавить, что у Джины пока так и не начались месячные, она мало весила для своего возраста. Так что увеличение массы тела стало естественной и здоровой реакцией на снижение активности и более плотное питание. Как человек, страдающий расстройством пищевого поведения, Джина теперь знает, что это особенно справедливо для подросткового периода. Несмотря на то, что она замечательно провела время в этой поездке, девочке было стыдно возвращаться домой. Как только она вернулась, на неё посыпались замечания. Тренеры не переставали отпускать комментарии, насколько тяжеловесными выглядят её движения, и ворчали, когда девочка просила ей помочь выполнить трюк. Самым большим ударом для Джина стало то, что мальчик, с которым она встречалась до поездки в Израиль, вернувшись в школу, Он уезжал в Европу на шесть месяцев, прошёл мимо неё, словно и не заметив. Её двоюродная сестра и подруга, Джинна сообщила ей, это потому, что она растолстела. Девочка была крайне разочарована. В тот день она вернулась из школы и рассказала обо всём матери. Она считала, что проблема в том, что масса её тела увеличилась. Мама предложила Джинни сесть на диету по её примеру. Девочка послушалась и сбросила лишние килограммы. Сейчас, анализируя события прошлого, Джина понимает, что с этого момента у неё и начало развиваться расстройство пищевого поведения. Ей было всего 14. Джина начала строго следовать правилам, что можно есть, а что нет, и годами старательно избегала углеводов. Она стала стройнее, но испытывала сильное чувство голода. Кроме того... Финансовая ситуация в семье в то время была напряжённой, и родители могли себе позволить далеко не все продукты. Расстройство пищевого поведения мешало девушке есть то, что покупали родители, например, рис, фасоль. Она питалась в основном овощами и фруктами. Такой рацион наложил отпечаток, который был визуально заметен. Кожа Джины приобрела жёлтый оттенок. Это побочный эффект анорексии и потребление большого количества пищи с высоким содержанием Бета-каротина. Девушка продолжала заниматься дайвингом до 18 лет, когда тренеры заметили, что она изменилась и стала совсем не такой, какой была раньше. Джина уставала и грустила. Один из наставников порекомендовал ей обратиться к диетологу. Мама очень переживала за дочь и не знала, как ей помочь. Несмотря на то, что диета и стремление изменить свою внешность были в семье делом привычным, мать Джины никогда сама не сталкивалась с расстройством питания. Она была стройной от природы и по общепринятым меркам считалась привлекательной. Ей было сложно понять, через какие страдания проходит ее дочь. Отец отвел Джину к диетологу. Семья могла позволить себе оплатить лишь один прием, в ходе которого врач рассказал, что спортсменам важно употреблять много углеводов. В числе прочего, доктор рекомендовал Джине крендельки, Теперь она могла спокойно их есть, хотя расстройство пищевого поведения цвело пышным цветом, ведь эту еду ей посоветовал профессионал. Но, несмотря на тревожные признаки, большинство окружающих не замечали, что у Дженны развивается расстройство питания. Сейчас женщина вспоминает, что даже спрашивала у парня, которого встретила в 16 лет и который потом стал её мужем, почему он ничего ей не говорил, хотя было очевидно, что она нездорова. Он видел, что не что у Джина какие-то проблемы, но не знал, как ей помочь. Когда ей исполнился 21 год, девушка вместе с мужем переехала в Израиль. Там она начала изучать нутрициологию. Сначала её питание было всё ещё беспорядочным. Джина боялась пробовать разные продукты. Она присоединилась к научно-исследовательской группе и начала работать с несколькими профессорами и учёными, к которым относилась с большим уважением. Девушка наблюдала за ними и отметила, что они получали удовольствие от еды. Круассаны с нутеллой, хлеб, рис. Один из учёных даже упомянул, что собирается купить ребёнку кетчуп. Джина была удивлена, что эти эксперты в вопросах питания едят разную пищу и наслаждаются ею. И вместе с тем она испытала облегчение. Видя, что нутрициологи едят эти продукты и при этом получают удовольствие, Девушка доверилась мнению профессионалов и начала получать позитивный опыт. Она наслаждалась куском тёплого хлеба и круассанов вместе с друзьями и с людьми, мнением которых дорожило. Расстройство пищевого поведения ослабило свою хватку. Джина помнит, как впервые за много лет снова начала есть хлеб. Она ехала с друзьями на машине, и автомобиль сломался. Ожидая помощи, компания решила съесть хлеб, который был у них с собой. Он был тёплым и вкусным. Именно то, что было нужно Джине. Когда девушка переехала в Израиль, ей удалось наладить отношения с теми тётями, которых всю жизнь ей представляли в чёрном цвете. Ей твердили, «Вряд ли бы ты захотела быть такими, как они». Но когда Джина познакомилась с этими женщинами, она обнаружила, что на самом деле они дружелюбные и доброжелательные. Тёти были тучными но их полные руки умели готовить еду, обнимать и дарить тепло. И девушка решила, что скорее хочет быть похожей на них. Всю жизнь Джинни твердили, что ей повезёт, если она будет выглядеть не так, как её отец. Но теперь она понимает, что эти полные тела, её отца и тётушек, излучают любовь и жизненную энергию, и она благодарна, что скорее похожа на них. Когда Джина росла, в её семье не было жёстких правил или страшилок, связанных со здоровьем. Мать предложила ей диету в качестве решения проблемы, с которой столкнулась девушка. Она не хотела навредить дочери и не пыталась изменить её тело. Мать пыталась помочь, оперируя теми знаниями, которые у неё были. В семье, где все были одержимы внешним видом, мать Джины была под защитой привилегий худобы. Но сама девушка лишилась той же привилегии, как только начала набирать вес. Что ей действительно было необходимо, так это чтобы кто-нибудь сказал ей, что её тело совсем не обязательно должно быть меньше. Когда Джина сейчас вспоминает свой подростковый период и расстройство пищевого поведения, с которым она столкнулась, она понимает, что боялась говорить об ограничениях в питании. Она не хотела, чтобы окружающие знали о том, как на самом деле складываются её отношения с едой и какие страхи её терзают. Теперь, став профессионалом, она видит, что ситуация изменилась. Девочки открыто говорят об ограничениях и строгих правилах, чего она сама никогда бы не сделала. Общество к этому привыкло. Расстройство питания нормализуется и прославляется как соблюдение диеты и ведение здорового образа жизни. Джина стала диетологом и работает над тем, чтобы изменить сигналы, которые получают дети и молодые люди из её окружения. Она хочет побороть всеобщий страх перед набором веса и помочь родителям понять, что детям нужна их поддержка, как бы они сейчас ни выглядели.